Глава 15. Корпорация Тошино. Эпиграф. Корпорация не может совершить государственную измену и быть отлучена от церкви, ибо не имеет души. Эдуард Кук. В большом зале, богато украшенном, по центру стоял большой стол, выполненный в виде буквы «П». Обычно во главе этого стола садились шесть крупных владельцев станции – Справа с двух сторон рассаживались около 40 человек, владеющих более 1% станции и крупные бизнесмены. С левой же стороны рассаживались представители разных влиятельных групп на станции, с которыми приходилось считаться. Хотя именно левая сторона официально в голосовании не участвовала, но к ее мнению приходилось прислушиваться. В зал я вошел в сопровождении Анны, полковника Орлова и Громова-старшего. Заняв свои места во главе стола, я произнес «Рад вас всех здесь видеть. Надеюсь, при моем председательствовании традиции данного совета будут продолжены. Чтобы избежать массы ненужных вопросов, я коротко поясню, что произошло на станции за последние дни. Если говорить простым языком, то я приобрел крупную долю станционной недвижимости у троих сторожил этого места. Условия сделки я оглашать не буду». Но скажу сразу, что все стороны в итоге остались довольны. Это не понравилось третьей стороне, в лице владельцев компании «Монолит», а точнее истинному владельцу господину Шольцу, бывшему имперскому следователю, поселившемуся на станции. Причины, по которым он скрывал свое владение крупной частью станции, мне неизвестны. Но тут явно не обошлось без его криминального прошлого, Наверное, с этим связана и попытка устранить конкурента в моем лице силовым методом, а именно наняв отряды наемников и отдав приказ устранить меня и мою супругу физически. Я, конечно, догадывался о такой возможности, поэтому неплохо подготовился и смог отразить нападение. После чего, пользуясь вступившим в силу законом Содружества на нашей станции, а именно поправками, гарантирующими аристократам возможность защищать свою жизнь и жизнь близких ему людей всеми доступными способами, я отдал распоряжение уничтожить охрану компании «Монолит» и захватить ее вместе со скрывавшимися там всеми ее владельцами. Шольцу удалось убедить меня в ошибочности принятого им решения и, приняв во внимание его незнание о принадлежности меня и моей супруги к аристократам, я позволил ему заплатить мне компенсацию, после чего он навсегда покинул станцию. Теперь я владею 78% всей недвижимости на станции. Отдельно хочу выразить благодарность помогавшему мне в задержании преступников, нынешнему руководителю службы безопасности станции, господину Громову-старшему. Помимо этого, он смог выяснить факты больших хищений со стороны фирмы «Монолит», выполнение множества ремонтных и строительных работ на нашей станции, что уже привело к жертвам и несет в себе угрозу жителям в будущем. Поэтому для устранения всех нарушений я выделил 2 миллиона кредитов из личных средств, а также 1 миллион для устранения разрушений, в которых виновен господин Шольц. Вот, собственно, и все, что я могу сейчас сказать по поводу инцидентов, произошедших на станции, рассказал я одновременно наблюдая за реакцией на это окружающих. Судя по их реакции, новость, что я и моя супруга являемся аристократами, была шоком для окружающих, так как это меняло весь расклад на станции. По сути, мы теперь неприкасаемые, а значит, повлиять на нас невозможно. В то же время, это дает самой станции, а значит и всем присутствующим здесь, особый статус, что пойдет всем на пользу. Вообще, это первый случай во фронтире, когда о статусе аристократа заявляют официально, да еще на таком собрании и в статусе владельцев практически всей станции. После моей речи в зале поднялся небольшой шум. Все обсуждали услышанные новости и делились своим мнением по этому счету. Когда все немного успокоились, встал самый старейший основатель станции и спросил, а что вы можете сказать о присутствии на станции имперского псиона? Подумав, Я все-таки решил ответить. Он просил не распространяться на эту тему. И в качестве предупреждения трое моих охранников покончили жить самоубийством. Надеюсь, больше этот вопрос здесь подниматься не будет. Я-то аристократ, а вот вы для него простые смертные. Сказал я, наблюдая, как многие из присутствующих стали нервно оглядываться. Меня зовут Надор. Я представляю интересы корпорации «Тошино». Скажите, останется ли за корпорацией право на эксклюзивную добычу руды в вашей системе? Этот вопрос очень важен для нас. Мы не хотим ненужной конкуренции в этом регионе. Тем более, что наши вложения в развитие инфраструктуры очень большие. Спросил пожилой мужчина, одетый в строгий деловой костюм. Это будет зависеть от того, сколько вы готовы вкладывать в развитие станции всей системы. Я готов обсудить этот вопрос с вами отдельно после совещания, ответил я. Тут поднялся задававший первый вопрос старожила станции. Прошу прощения, но хочу задать еще один вопрос. Будет ли нынешнее руководство придерживаться своих обязательств в рамках договорного союза с соседними станциями? Да, если это не противоречит законам содружества и интересам жителей станции. Дальше шли мелкие вопросы, не затрагивающие глобальных интересов. Как я и обещал, сразу после совещания в зале совета я встретился в переговорной комнате с представителем компании «Тошино». В небольшой комнате, богато обставленной, около небольшого чайного столика стояли два кресла, в которые мы уселись. За моей спиной стояли два охранника в лице Мии и одного из наемников. Гость при этом был без охраны. Рядом со мной сидела Анна, которую я просил по возможности не вмешиваться в наш разговор а все необходимое отправлять на сеть. Для соблюдения секретности я установил полог тишины, самый современный глушитель сигнала, включая человеческую речь. Полог необычного поля скрыл нас от нашей охраны и позволил говорить без свидетелей. Разговор он начал первый. Господин Волков, меня настораживают ваши слова относительно возможного пересмотра эксклюзивного права на добычу руды в вашей системе. «Наши договоренности и заключенные договора подразумевают определенные обязательства со стороны вашей станции», — сказал он. «Дело в том, что законы станции, принятые сотни лет назад, частично утратили свой статус. Раньше система считалась общедоступной, и кто первый застолбил участок, тот и будет его разрабатывать. Теперь на станции основным законом являются законы Содружества, а значит вся система принадлежит станции Эбикор». Отсюда вытекает законный вопрос о равноправном доступе к добыче руды в данной системе на общих условиях. Я, как самый крупный владелец станции, как никто другой, заинтересован в развитии станции. Поэтому руда вывозиться из системы не будет. Вся переработка будет происходить прямо здесь. Помимо этого, здесь планируется развернуть и литейные производства, броня, лонжероны, балки и другие несущие элементы космических кораблей. Первичный анализ показывает, что все необходимое для этого присутствует в системе. Для этого начнется строительство еще одной станции, которая будет расположена ближе к поясу астероидов, что позволит сократить расходы. На основании закона Содружества я уже подписал указ о регистрации за мной право владения всей системой, так как я владею станцией более чем на 75%. Еще я использую право на личные владения. Данная система станет моим родовым домом с особыми законами и статусом. Это также позволит закупить самые современные вооружения для защиты родовых земель. Вы собираетесь создать свой независимый род? Удивленно спросил Надор. Да, точнее говоря, он уже фактически создан. Это самое удобное решение для меня и моей супруги. Отношения с нашими родами не совсем нас устраивают. А здесь, во фронтире, это будет оптимальным решением. Это для вас, конечно, не очень удобно, так как повысит налоги, и у меня появится право их менять по своему усмотрению. Так вот, вывоз необработанной руды в ближайшее время должен быть прекращен, весь выплавляемый металл должен будет реализовываться в первую очередь внутри системы. С этой целью я выкупаю у вас весь добытый концентрат на ближайший год по цене в системе, где у вас расположена обогатительная станция. Теперь вы сможете получать на 15-20% больше за счет уменьшения транспортного плеча. Как видите, я помогаю экономить вам огромные средства, да еще и оплачиваю поставки вперед. От вас мне нужны реквизиты счета и договор на фиксированную цену, и желательно сделать это в ближайшие часы. У меня скоро переговоры по строительству обогатительного и плавильного заводов и согласованию проектов новой станции, сказал я, следя за реакцией оппонента. Тот явно нервничал и не знал, как ему поступить. Свое решение объявить независимый род я принял во время совещания, так как слишком много плюшек положено таким родам. А с учетом того, что он создается на свободных системах или в системах, уже принадлежащих аристократу, эта процедура носит уведомительный характер. Теперь эта система будет центром развития, так как налоги с нее не будут платиться в содружество. А еще мне даются дополнительные права на получение самых современных систем вооружения. Теперь, если даже уничтожить станцию и меня с супругой, эта система останется за одним из аристократических родов, которым мы принадлежим. И производить здесь добычу без согласия одной из семей будет нельзя. Это сделано с целью предотвращения уничтожения молодых родов и гарантии их безопасности. Понятное дело, что нам придется присоединиться к одному из крупных аристократических родов, но сделать это можно и через несколько лет. Вообще, сам закон очень старый, ему как минимум тысяча лет, и последний раз его использовал один из аристократов, тоже бастарт, для создания родовых земель более 80 лет назад. Что бы ни находилось в этой системе, теперь это в любом случае принадлежит мне и моему новому роду. Что бы ни предприняли владельцы корпорации, свой шанс они уже упустили. Понятно, что просто так они это не оставят. Теперь осталось дождаться реакции со стороны самой компании, чтобы понимать, как вести себя с ними дальше. Это очень огорчит мое руководство. Вы же знаете, что ежемесячные вложения в развитие станции в виде налоговых поступлений составляют не менее 20 миллионов кредитов в месяц. Мы также участвовали в укреплении обороноспособности станции и строительстве целого комплекса обороны. У нас налаженная система добычи, переработки и реализации продукции. Зачем ломать налаженный процесс? Это приведет к серьезным убыткам корпорации. Возможно, мы сможем увеличить поступление в бюджет станции, увеличим отчисления на ее развитие? Спросил он. К сожалению, мне не интересен вариант сырьевой системы. Я могу выкупить ваши обогатительные станции и литейный завод. Его перевозка в эту систему не такая дорогая. Я вообще удивлен тем, что вы не сделали это раньше. Возможно, у вас были на это свои причины. Ответил я. Да, наши перерабатывающие мощности работают на сырье из разных систем. И переработка там более выгодна. Вы очень меня расстроили. Мне нужно немедленно провести переговоры со своим руководством и согласовать с ним новые предложения. Мы многое поставили на развитие добычи именно в этой системе. Поэтому запрет на добычу негативно скажется на всей корпорации. Может, можно как-то сохранить наше право на добычу, а необходимые вам конструкции мы будем поставлять со своих производств с 20% скидкой. Вам не придется вкладывать огромные средства, которые непонятно, когда окупятся, попытался договориться со мной Надор. Определенно здесь ведется добыча очень ценных материалов, и корпорация заинтересована в продолжении разработки системы. А точнее говоря... Астероидного пояса. Знаете, у меня создается ощущение, что вы скрываете от меня очень важную информацию. Точнее сказать, я в этом уверен. И именно поэтому я пошел на риск создания родовых земель именно в этой системе. Давайте на чистоту. Весь ваш бизнес в этой системе убыточен. Только не нужно мне ссылаться на официальные данные. Их я, конечно, давно изучил. И там очень много нестыковок. Но самое главное что ваши сотрудники, начиная от руководителя среднего звена, получают прямые доплаты из офиса вашей корпорации, которые значительно превышают их официальную. Расположение перерабатывающего комплекса, траты сотрудников в развлекательных центрах, покупка дорогих украшений – все это говорит о сокрытии истинных доходов вашей корпорации в данной системе. Судя по отчетам корпорации «Тошино», ее внезапный рост связан с годом начала добычи именно в этой системе. Я даже понимаю, почему вы не стали вкладывать большие средства в приобретение станции. На тот момент это могло привести к ненужным вопросам. И так просто вам их бы не продали. Второй причиной являются пираты, с которыми легко договориться. А в случае необходимости можно уничтожить станцию, после чего построить свою собственную. После объявления всей звездной системы родовыми землями, вы утрачиваете контроль над ними. А это говорит о том, что вы теряете огромные деньги. Ваши потери составят как минимум сотни миллионов кредитов, что для вашей корпорации, конечно, не критично. Но вот получать стабильный рост вы уже не сможете. А с учетом убытков, в лучшем случае, ее ждет стагнация. Но я уже просчитал самый реалистичный вариант, по которому ваша корпорация в течение 10 лет будет поглощена другой на стадии банкротства. Могу сказать, что вариантов у вас не так и много. Либо уйти, либо договориться со мной на вменяемый процент И частоту всех проводимых операций, а также полный контроль на всех стадиях добычи, обогащения, переработки и реализации. Заодно могу предположить, что истинная причина появления на станции Псиона связана именно с вашей корпорацией. Если вы добываете и производите стратегически важные материалы, то вас в любом случае подомнут под себя или имперская СБ или аристократы. При этом самый реалистичный вариант в этом случае это частичное устранение части руководства и полное подчинение всей корпорации. А это значит, что о шальных деньгах вам всем придется забыть. Я же готов взять на себя урегулирование всех вопросов. Меня, конечно, могут заставить поделиться, но ограбить, как вашу корпорацию, не смогут. Тем более статус молодого рода дает определенные преференции на разработку занятых земель, в качестве которых выступает вся система. Будь здесь пригодная для жизни планета, Претендовать на всю систему я бы не смог, а вот именно в таких системах статус родовых земель закрепляется за всей системой. При этом подобный статус я не смог бы получить в пределах Содружества, а ни один уважающий себя аристократ не полетит за его пределы ради установления подобного статуса. Я настоятельно рекомендую вам как можно скорее связаться со своим руководством и донести до них мое предложение о 15% с продажи того, что вы вывозите из системы нелегально. Обычные минералы и руду я готов выкупать прямо здесь, что начнет приносить вам хоть небольшую, но прибыль и как минимум сократит ваши расходы. Все наши договоренности будут оформлены официально, что позволит вам сократить расходы за комиссию от прокручивания денег через подставные фирмы. Это также позволит сократить расходы на обслуживающий персонал и на дополнительные расходы в виде премии охраны и содержания Большой службы СБ. В любом случае, мне придется обеспечивать безопасность системе, и большую часть этих расходов я возьму на себя. Когда я должен вам дать ответ на это? Спросил, как ни в чем не бывало, представитель корпорации. В течение часа. Я, честно сказать, немного упустил этот момент, и нужно срочно проводить регистрацию всех объектов в системе. А для этого мне нужно понимание, включаю я вашу корпорацию в этот список. Вы, конечно, сможете принять участие в будущем тендере, но там процент прибыли будет намного меньше. Я уже примерно догадываюсь о том, что вы здесь добываете, поэтому поиск не составит большого труда. Ответил я. Я услышал ваше предложение и в течение часа дам вам на него ответ, но у меня есть еще один вопрос, связанный с этим. Я, нанятый сотрудник, попавший в компанию по старым связям, которые сейчас уже не сработают. По итогам рассмотрения сложившейся ситуации, я буду признан виновным в любом случае, а это означает, что я потеряю очень много. В чем будет заключаться мой интерес в этих переговорах? Не судите меня за этот вопрос строго, но я уже понимаю, что в любом случае корпорация потеряет здесь львиную долю доходов. А у меня есть семья, и я покинул содружество, поставив очень многое на эту должность, а проработать на ней успел всего один год. Спросил он. Я, сверивший с базы полученной от пиратов, нашел примерные расходы, которые совершали сотрудники его уровня годами ранее и ответил. Судя по статистике доходов, к вашей официальной зарплате в 9 тысяч кредитов вы получали еще около 30 тысяч ежемесячно и от 100 до 200 тысяч ежегодно, поэтому я предлагаю вам миллион кредитов за успешное совершение этой сделки, но тогда вы должны назвать, что вы здесь на самом деле добываете, спросил я. Он на минуту задумался и ответил. «Меня полностью устраивает ваше предложение, но 15% их точно не устроит. Скорее всего, речь пойдет о 20%. Здесь, в руде, содержится большое количество мифрила. На первый взгляд, его содержание очень маленькое, всего процента. но это почти в 10 раз больше, чем на самом крупном месторождении Содружества» а запасов здесь на сотни лет при нынешнем уровне добычи. Ко всему прочему, у меня есть достоверная информация о нахождении в одном из астероидных скоплений нефрила. Это менее редкий металл, но цена его тоже достаточно высока. Я хочу получить за подробную информацию о расположении еще один миллион кредитов. Гарантирую, что месторождение очень выгодное и рентабельность при добыче будет высокая. Я пока придержал данную информацию, и кроме меня, О ней известно только одному человеку, моему заместителю, который сейчас находится в трехнедельной командировке на окраине системы. Даже поверхностная оценка говорит, как минимум, о запасах руды на сотни миллионов кредитов. Концентрация там очень высока, поэтому рентабельность производства будет не хуже, чем при добыче мифрила. Если ваши данные подтвердятся, то я готов выплатить вам сумму, которую вы запросили. Но делиться со своим замом вы будете самостоятельно. Ответил я, тогда последний вопрос, почему вы назвали такие жесткие сроки? Ведь совету директоров корпорации придется проводить срочное совещание, и у них не будет времени объективно оценить происходящее. Спросил Надор, именно поэтому, если дать им время, они могут попытаться привлечь пиратов, других аристократов или иные связи. А так я получаю гарантию, что они решат договориться, и я попрошу вас о необычной услуге. Когда они откажутся от 15%, запросите у них миллион кредитов, если вам удастся уговорить меня на 20%. Объясните это, как вы объяснили мне, так будет правдоподобнее. Хорошо, через час я вернусь сюда с ответом на ваше предложение. Ответил он и, встав, вышел из переговорной.